Не произвело. Полина уже решила, что счастья в жизни нет, как вдруг Виктор обнаружился в шкафу на ее даче. Именно в тот миг она поняла, что жизнь без него вообще никакая не жизнь. Она должна его видеть. И она решила, хватит прятаться. Как ни странно, Виктор неожиданно стал относиться к ней совсем не так, как прежде. Возможно, именно потому, что они так долго не встречались. Он посмотрел на нее со стороны, совсем другими глазами. Неужели у нее наконец появился шанс? Глеб категорически запретил Виктору появляться на похоронах Алены. Но тот, конечно, пришел. Из своего укрытия Полина наблюдала за тем, как он, спрятав лицо в поднятый воротник, стоит в стороне, держа букет цветками вниз. Внимательно разглядывая присутствующих, Полина особое внимание уделяла всем молодым девушкам. Ей необходимо вычислить подруг Алены. Если бы не Виктора, она просто подошла бы поближе и, задав несколько несложных вопросов, выяснила все, что нужно. Но в данной ситуации приходилось надеяться только на свою интуицию. Именно интуиция толкнула ее догнать невысокую, но весьма эффектную грюнетку, которая, не стесняясь, Плакала во время печальной церемонии. Простите, сказала Полина, если я не ошибаюсь, вы дружили с Алленой? Да, дружила. Брюнетка приостановилась на секунду, поглядела на Полину и медленно двинулась дальше, словно приглашая ее следовать за ней. А вы кто? Как вас зовут? Полина. А я Наташа, мы с Алленой вместе в институте учимся, учились. А вы? А я? Мы были не слишком близкими подругами. Мне поэтому неудобно подойти к ее родным. Да и кроме того, такой момент и тут я с вопросами. А что за вопросы? По поводу ее смерти я ничего не знаю. В тот день мы не виделись. Меня и милиция об этом спрашивала. А по телефону вы разговаривали? По телефону да. Мы даже условились встретиться, хотели пойти вместе в бар. Алена отыскала какое-то потрясное место с бильярдом, где можно познакомиться с шикарными парнями. По крайней мере, она так говорила. Но я пойти — Не смогла. Наверное, она одна пошла, а может и нет. Полина быстро оценила ситуацию и с интересом спросила. — А что за бар? — Я понятия не имею. Алена упомянула только, что он находится где-то в районе Нового Арбата. — Ничего себе! — пробормотала Полина. — Могу себе представить тех шикарных парней. — Да. Алёне нравились состоятельные личности, простодушно заметила Наташа. Она хотела звезду с неба. Полина Мельком оглянулась назад, туда, где остался Виктор. Черт побери, неужели девчонка не понимала, что звезда рядом с ней? Как бы мне отыскать этот бар? В раздумье сказала она вслух. Может быть, вспомните, ну хоть что-нибудь. Алина говорила, встрепенулась Наташа, что там по стенам развешаны гипсовые маски, знаете, как в театре. Маска веселая, маска грустная. Уже что-то, подумала Полина. Где бы найти какого-нибудь любителя вечерних развлечений? который хорошо знаком с интерьером московских злачных мест. Она поехала домой и села на телефон.